Много дней подряд Донован перекладывал эту малопонятную синтетическую шкуру с места на место. Артефакт из его прошлой жизни. Еще утром после небольшой разминки с гантелями, которую ему порекомендовала Мелони, Донован, заглянув в шкаф, снова скользнул по артефакту безразличным взглядом. Но вот после обеда, когда ушли двое работников клиринговой компании, и в доме воцарилась тишина, Донован вдруг оставил место за монитором и направился в комнату, где стоял шкаф. Он отодвинул створки и снова взглянул на прежде непонятный сверток из прочного скинопластика, который раньше принимал за лечебный прибор. Однако теперь он точно знал, что это такое. От волнения сильнее забилось сердце, в горле запершило. На мгновение Донован ощутил странное чувство, как будто начинает путешествие куда-то в детство, которое он даже не помнил. Взяв сверток, Донован развернул оснастку, встряхнул и оглядел. Да, все это было ему знакомо, и он быстро надел комбинезон, который после секундной паузы сел по фигуре, выбрав одну из прежних настроек. «Еще должен быть шлем, сказал Донован. Ага, вот он. Шлем сел как влитой. У нас такого не делают, пронеслась в голове фраза одного из уборщиков, который наводя порядок, заглянул в шкаф. И прежде всего это касалось шлема. Он казался изделием из далекого будущего. Донован привычно нашел пусковую панель, потом увидел меню и ощутил тестовые уколы исполнительных механизмов, отвечавших за реальность ощущений виртуального мира. Сердце забилось сильнее. Захотелось, как когда-то начать с третьего уровня. Донован не помнил, но знал, что это было обычным началом тренировки. Однако разум подсказал, что следует быть осторожнее, и Донован выбрал ученический уровень сложности. Спустя десять минут, показавшихся ему вечностью, он рухнул на пол, разбив журнальный столик из престижной коллекции Хакс. Подняться ему помогла Мелани. Она усадила его в кресло и даже попыталась снять с Донована шлем. Однако это было невозможно без мысленной команды игрока либо потери им сознания. Наконец, шлем был снят, и Мелани стала ощупывать голову Донована. Что ты делаешь? Я в порядке. Ты бы видел, как дергалась твоя голова. То есть этот шлем, как будто тебя молотили пудовыми кулаками, воскликнула Мелани. «Ну, в общем-то, так все и происходило. Вынужден был признать Донован, осознавая, что пройти ему удалось лишь ученический уровень со множеством подсказок, а уже на первом ему надавали по полной. "Донни, ты должен выбросить эту штуку, она может убить тебя", потребовала Мелани, пытаясь ухватить плотный пластик тренажерного комбинезона. «Скажешь, что же?" усмехнулся Донован и принялся снимать оснастку. "Эта штука Ну, короче, здесь такую не сделают. Я помогу тебе, вызвалась Мелани. Хорошо. Эй, эй, не так, пожалуйста, это совсем другое, запротестовал Донован. Но ты же здоровый мужчина, Донни, тебе нужна женщина. И если я уже старовата, мы можем подобрать кого-то помоложе. Ты не старовата, Мелани. Ты в самый раз. Но давай вернемся к этой теме вечером. Вечером? Переспросила Мелони похлопав ресницами. Вообще-то я живу в другом месте и в пять часов уезжаю, напомнила она. Мы решим это до пяти?» Нет, в пять я иду на силовую тренировку в подвал, ты же знаешь. Тогда как быть? Я должна оказаться дома до шести». Почему именно до шести?» Ну, я так привыкла. Останься на ночь, выбери любую комнату на втором этаже. В чем проблема? Пожал плечами Донован. Ладно, согласилась Мелони. И еще массаж сегодня по расписанию. Через два часа после обеда. Ну да. Хорошо. Будем придерживаться расписания. Донова отнёс в шкаф костюм и шлем, но вернулся с пистолетом. Это еще зачем? подалась назад Мелони. Я нашел на своем участке подвальную галерею. Там еще остались в шкафах какие-то бутылки. Наверное, от прежних хозяев. Ну, пока мне это не интересно. Но там хорошее освещение, и я буду заниматься в галерее стрельбой. Стрельбой? Но зачем? Затем, что мне это интересно. А вот эти, как их, пули, без них ведь нельзя? Мне вчера их уже доставил посыльный. А я не знала. А тебе и не нужно. Отдыхай до трех часов, а я пойду постреляю. Захватив коробку патронов, Донован вышел из дома и постоял на каменном крыльце, вдыхая запах натуральной подстриженной травы. Ему уже предлагали заменить ее на синтетическую, которую не нужно стричь, но он отказался. Доволен того, что на участке имелись искусственные деревья и кустарники, пусть хотя бы трава будет настоящей. Было слышно, как шелестят по песку волны, накатываясь на берег. До полосы прибоя от дома было чуть менее ста метров, А от дальней границы участка и вовсе ничего. Оказавшись в галерее, Донован какое-то время приноравливался к оружию, взвешивая его то в одной, то в другой руке. Процесс стрельбы должны вспомнить руки. Потом начал стрелять, поначалу морщась от громких звуков и резкого запаха пороховых газов. Постепенно втянулся и начал попадать в поставленную мишень, пластиковую коробку. Он чувствовал, что с каждым выстрелом к нему возвращается уверенность. Лучше работает глазомер, и в какой-то момент ощутил, что составляет с пистолетом одно целое. Это странное чувство продлилось лишь пару секунд, но Донаван его запомнил. И у него уже кончились патроны, обе коробки, которые доставил курьер. Под утро случился очередной прорыв шароидов. Они пошли к земле длинными шеренгами, словно обезумевшие солдаты в последнюю атаку. Зенитные штуцы разошлись злобным лаем, выплескивая поражающие элементы, а особенно крупные и высотные цели перехватывались ракетами, стартовавшими с рассредоточенных на набережной установок. Снаружи установки выглядели как крупные декоративные скульптуры из высокопрочного пластика. Но внутри полых корпусов располагались отягощенные боекомплектами точные механизмы, получавшие цели указания с радаров, стоявших на холмах юго-западных пригородов. Элитные районы города, в основном прибрежная полоса, защищались лучше. Там располагались более совершенные зенитные комплексы, а кроме того, эти районы прикрывались антишумовым экраном, формировавшимся с помощью противофазных аудиогенераторов. В результате Вместо будоражащего грома жители богатых районов ощущали лишь некоторую вибрацию, а в районах попроще люди уже привычно не обращали на грохот внимания. В последнее время прорывы шароидов к земле случались все чаще. На пульт дежурного городского управления службы государственной безопасности пришел вызов. Дежурный офицер Кроун слушает. Дежурный, соедините меня с начальником управления. «Сэр, Но у нас еще ночь. Соединяй. Рявкнули на том конце, и дежурный не попросил незнакомого абонента представиться. Не решился. Уж наверняка по закрытому каналу говорило лицо не случайное, а так орать может только важный начальник. Конечно, начальник управления тоже может наказать, если вызов окажется пустяковым, но выбор у дежурного был невелик. И через мгновение в трех кварталах от здания управления на тумбочке завибрировал аппарат связи. Рэдмор у аппарата, слушаю. Не похоже, что ты спал, Рэдмор. О, прошу прощения, сэр. Начальник городского управления соскочил с кровати и одернул шелковую пижаму, вызывая удивленный взгляд его супруги. Она тоже не спала. Звонок начальства прервал их очередное разбирательство. За что прощения просишь, опять накосячил? Никак нет, сэр. Не накосячил. По статистике у нас все ровно, как раз завтра утром собирался отправить. Собрался, значит, отправляй. А теперь своими словами. Что у вас там происходит, только не Юлии. У нас там э, термолиониды СР очень высокой плотности. Приходится подключать все мощности противометеоритной обороны. Леониды, значит. Термолиониды СР очень высокой плотности. А наши агенты сообщают совсем о другом, Радмор, произнёс генерал почти шепотом и оттого особенно зловеще. о чем, сэр? уточнил Радмор. чувствуя, что на смену первоначальному холоду приходит жар. Да, жар прошел по всему телу, вызвав на лице испарину. Наблюдавшая за ним супруга усмехнулась. Если выяснится, что в докладе и статистиках лажа, и ты покрываешь прорыв шароидов, Редмор, уже не я А городские придут к тебе прямо в дом, чтобы выбить из тебя всю правду. Да какие шароиды, сэр? У нас бывает один пролет в полгода. Да и то они фрагментированные приходят. Мы их даже не долбаем, они прилетают уже с некритичными массами. На том конце замолчали. И Рэдмор осторожно перевел дух. Неужели поверил проницательный генерал Спок? Или затаился и готовит проверку или чего похуже, сигнал городским? Не, это вряд ли. СГБ, то есть сельские, все вопросы решали внутри своей конторы. Как и КСП, комитет специального прогнозирования, они же городские. Но сейчас, когда городским делегированы функции общефедеральной контрразведки, сельским приходилось мириться с вмешательством конкурентов в свои дела. Значит так, Рэдмор, жду завтра твой отчет, И если замечу подтасовки, Рэдмор зажмурился, чтобы прогнать картину одна другой страшнее. Ведь проверить ситуацию очень просто. Опросить агентов, которые имелись у генерала Спока в городе, и те предоставят не только письменные свидетельства и видеозаписи стартующих тяжелых ракет с набережной, но и предоставят их баллистические спектры с подробной гравитационной модуляцией. И все. Это может лечь в основу разбирательства военного суда, материалы к которому будут готовить следователи городских, а уж они постараются. Всё дело в том, сэр, что у нас на редкость скверная погода. В отчаянии выпалил Редмар, хватаясь за соломинку, которую ему не так давно протянул куратор, принадлежащий к неизвестной силовой структуре, скорее всего, нелегальной, но чрезвычайно влиятельный. Это он разговаривал с Редмаром, когда пропал прежний начальник городского управления. Редмар был вторым заместителем. Ему место начальника даже в мечтах не светило, и он надеялся стать хотя бы первым заместителем, но кто-то решил иначе. С ним связались и назначили встречу в городском парке поздно вечером. Ему тогда ситуация очень не понравилась. Он крепко испугался. Но они, неизвестные, дали понять: "Будешь дергаться, тоже исчезнешь. А если дескать, все идет пучком и без срывов, вот тебе аванс". И дали такую пачку наличности, что Редмору пришлось распихивать ее по трем карманам. Когда пришел домой и пересчитал, не поверил и пересчитал снова. Но нет, действительно двести тысяч рандов. И да, прямо там на первой встрече неизвестный сказал: "Я буду твоим куратором. Не бойся, ты не один с нами сотрудничаешь. И если возникнет необходимость узнать, кто перед тобой, наш человек или посторонний, скажи ему следующую фразу: У нас на редкость скверная погода. Если свой, он ответит: "Да и у нас она не лучше. Сезон такой". "Да и у нас она не лучше. Сезон такой", произнес генерал Спок. Рэдмор настолько удивился, услышав отзыв на свой пароль, что тряхнул головой и переспросил: "Что, сэр? Что слышал? Жду завтра твой отчет. На этом связь прервалась, и Рэдмор положил погасшую трубку на тумбочку, а потом опустился на край кровати. "Ты потел, как какое-нибудь животное, просто отвратительно", съизвила супруга. "Запотеешь тут", обронил Рэдмор и провел ладонью по лицу. "Как ты мог, Стивена? Как ты мог, я тебе спрашиваю?" крикнула супруга и ткнула Рэдмора пальцем в спину. Между прочим, больно. Я же тебе сказал, это просто машина, инструмент. Инструмент для удовлетворения похоти. Ну и что? У тебя в шкафу тоже полно всяких игрушек. Игрушки это это другое, а у тебя, можно сказать, другая женщина. Она просто робот. Да, если тебе так нравится называть, инструмент для удовлетворения похоти, пусть так. Да вот и не так. Вот и не так. Снова разъярилась супруга и опять ткнула Рэдмора в спину. "Ты сказал ей: "Я люблю тебя". "Я был пьян, Ева!" воскликнул Редмар и вскочил, уворачиваясь от очередного болезненного тычка. "Немедленно открой мне ящик, и я располосую эту тварь ножом!" потребовала супруга, надвигаясь на Рэдмора с таким видом, будто собиралась разделать именно его. "Дать бы ей сейчас в рожу", подумал Редмар, представляя, как Ева летит через кровать, скользя по шелковым простыням, потом бьется о стену и остается там в углу. Он настолько явственно представил эту картину, что Ева заметила кровожадное выражение его лица. Что за ужасы приходят тебе на ум? уточнила она, останавливаясь. Прибить тебя захотелось, усмехнулся Редмар. Маньяк! Этого и следовало ожидать после этих твоих страстей с куклой. Ева отступила, но в глазах ее горел огонь ненависти. "Думаешь, я не знаю, что ты крутишь какие-то незаконные делишки? Знаю. И про стеной сей за шкафом знаю. И я напишу на тебя донос, если ты не напишешь", сказал Рэдмор, садясь на кровать. "У тебя рейв-лорд последней модели и мастерская из увениров, купленная на неизвестно какие доходы. Если меня возьмут, пойдешь как подельница. Я потащу тебя с собой". Немного подумав, Она тоже села. Ну, но, но я пошутила. Я знаю, дорогая, поэтому я тоже пошутил. И давай уже спать. У меня завтра с самого утра полно работы. Все, гаси свет.